Четверо были силовой поддержкой из СОБРа, с бесшумными автоматами вал на изготовку, в черных комбинезонах, тяжелых бронежилетах, касках и черных масках закрывающих лица. Собственно, сейчас маски были не нужны, но они придавали устрашающий вид, оказывая психологическое воздействие на противника и снижая вероятность сопротивления. Впрочем, сейчас это тоже было не нужно, просто сказывалась привычка. Двое других отличались от соборовцев. Обычные штатские костюмы, легкие пулезащитные жилеты кора под пиджаками, пистолеты. Никаких касок и масок, напротив, нелепо выглядящие в лесу шляпы. Знающие люди сразу определили бы в них оперативников, инициаторов операции по захвату. Это были крупные молодые мужчины, лица которых и без масок могли деморализовать любого преступника. Собры называли друг друга по позывным, а инициаторов — псевдонимами. Один откликался на Терминатора, второй — на Бэтмена. «Давай, гони их на нас!» — сказал в рацию первый. «Только стреляйте вверх и залягте, а то друг друга перемочим!» «Принял!» — ответил Поповченко. И почти сразу в отдалении послышались крики и выстрелы.